«Спасибо, товарищ инструктор!» Сердечно поблагодарил я, когда мне на голову напялили обруч и закрепили на спине поводок. «Теперь я точно не разобьюсь, правда?» Товарищ инструктор посмотрел, как на дебила, и нахлобучил поверх обруча шлем. Скомандовал «По машинам!» В этот раз кресло подхватило меня будто родного, мягко и уверенно. Через секунду после того, как я нажал кнопку «Слияние», понял, что шунты уже в разъемах. Включил экран. Так и есть. Все девять разъемов светятся зеленым. Покосился на парней в соседних машинах. Одиннадцатого не видел. Его заслонял девятнадцатый. А девятнадцатый сидел, будто проглотив лом. Видимо, со слиянием повезло меньше, чем мне. «Понимать бы еще, что это значит!» Вдруг, сам того не подозревая, обладаю преимуществом. И спросить-то не у кого. Не товарища инструктора же расспрашивать. Он сюда не для того пришел. Его дело — поводки опечатывать. Ладно, с ним когда-нибудь тоже разберусь. Сейчас моя задача — стартовать так крезво, как смогу, и попытаться обойти соперников, пока меня не зажали в коробочку, как третьего номера. Или еще какую гадость не придумали. Все-таки одиннадцатый и двенадцатый в команде давно, а я только сегодня нарисовался. Неизвестно, о чем парни успели договориться, пока мы к боксам шли. «Ради!» — гаркнула в наушниках шлема. Я, скатив глаза, увидел, как замерла в своем кресле Фиона. «Стади! Гоу!» Мы рванули. Лихого старта, как я планировал, не получилось. Метров через триста после ГОУ понял, что одиннадцатый и двенадцатый уделывают меня словно молоденца. А еще метров через пятьдесят сообразил, почему. Рявкнул. Блядь! Фиона аж подпрыгнула. «Ты чего?» «Нас двое! Наши машины тяжелее! Нам их в жизни не обогнать!» «Ой, Костя!» Фиона сжалась в кресле. Если бы могла, обмоталась бы хвостом. — что же делать? — всхлипнула. Потом еще раз. Потом, осознав, видимо, безнадегу происходящего, заревела на взрыд. — Я за вас стал кормом для червей. — проорала, ткнув пальцем в убегающие машины. — Чума! Возьми семейство ваше! Оба! О, -о, о Понеслась душа в рай. Сейчас еще чего-нибудь загнет. Хотя пусть лучше так, чем рыдает. Я отчаянно сжал на газ. Не знаю зачем, безысходность ситуации была очевидна. Если я кого-то тут и смогу обогнать, то только самого неудачливого лоха. И то в момент, когда его удача наперекур выйдет. И жал я на газ, наверное, просто потому, что не привык так быстро сдаваться». А через несколько секунд вдруг понял, что расстояние между мной и идущими впереди машинами сокращается. Моргнул раз, другой... Нет, не показалось. Они действительно стали ближе. Блин, вот я дурак! Из-за веса машины у меня просто-напросто длиннее разгон. А максимальная скорость должна быть такой же, как у парней, если не выше. Ведь с моя машина больше, она по определению должна быть мощнее. А значит, что? Значит, если я продолжу вваливать на всю катушку, ближе к повороту у меня теоретически появится шанс. Парни ведь перед поворотом наверняка сбросят скорость. Вряд ли настолько упороты, что влетят, не притормаживая. Мне, конечно, тоже придется притормозить. Но тут уже вопрос, у кого больше дури» а не народу в машине. И еще. То, что я больше и тяжелее, в каком-то смысле может сыграть мне на руку. В каком-то. Очень призрачном. Если все-таки удастся догнать соперников. «Умолкнет, брата!» Внезапно взвыла Фиона и ткнула пальцем в машины, несущиеся впереди. Нас, судя по происходящему, уже сбросили со счетов, парни соревновались между собой. Двенадцатый номер обходил одиннадцатого. — Огненокий гнев. Я твой отныне. — Правильно, — согласился я. — Круто загнула Жги дальше. — Дух Меркуцию, — вдохновенно заорала приободрённая Фиона, — ещё не отлетел так далеко, чтобы тебя в попутчике не жаждать. Ты или я разделим этот путь. — Разделим, — пообещал я. Парни, как я и предполагал, начали притормаживать. и «Еще как разделим!» пшёл вон отсюда!» И на полном ходу впилился в притормаживающий впереди одиннадцатый номер. Фиона завизжала. Удар, как я и рассчитывал, прошел по касательной. Одиннадцатый номер отлетел в сторону. Я все-таки ощутимо тяжелее, и теперь об этом точно знаю. Ну и прочность машины заодно испытал». Нормально, выдержала. А моя скорость снизилась ровно настолько, чтобы не пришлось притормаживать. Я успел выровнять машину до того, как вошел в поворот. Все получилось идеально, но почти идеально. Мне опять пришлось бороться с собственной ногой, которая снова пыталась давить на тормоз. Турдум какой-то, честное слово, и рассказать-то некому. Не к мадам Родригес же тащиться с жалобой. «Помогите, доктор! Против меня восстала нога!» «Ладно, хрен с ним. Сейчас у меня одна цель — обогнать двенадцатого. А он уже не так далеко». «Да, вроде бы недалеко, но и расстояние между нами сокращается крайне неохотно. Ездить парень умеет, не отнять. И рисковать не боится. А мы, между прочим, уже половину второго круга прошли. Еще два поворота привет. «Значит, шанс у меня только один — пройти поворот почти не притормаживая и обогнать двенадцатого на выходе». «Пошла жара!» — предупредил я Фиону. «Достань-ка веер!» «Чего?» — офигела она. «На то я и рассчитывал. Пусть думает. Уйдет в процесс, орать будет некогда. Ну, я надеюсь. Так, поворот». Нога снова попыталась затормозить. Я снова сквозь зубы и ее послал. Нога не сдавалась и почти ухитрилась коснуться тормоза. И руки вдруг тоже засбоили. Начали выкручивать руль так, словно я действительно собирался затормозить. «Сговорились, сволочи!» — бешено заорал я. «А вот хрен вам!» И поворот прошел, как хотел. На грани фола в миллиметре от вылета. Нагнал двенадцатого. Тот заметался по трассе из стороны в сторону, явно пытаясь перекрыть мне дорогу. Пфф, наивный. Посмотри на свою жестянку. И посмотри на мой танк. Как сказали бы в мире свежего воздуха и вкусного пива, нас двое в машине, а ночь все горячей. «Дорогу победителю!» — гаркнул я. «Слабоумие и отвага!» И попёр прямо, так, будто никакого двенадцатого на трассе вообще нет. Нападал ему в крыло, заставив отпрыгнуть, и уверенно покатился дальше. В крайнем повороте с ногами и руками уже не боролся. Теперь уже мне точно некуда было спешить. Ноги и руки всё сделали за меня. и Я заворожённо наблюдал. Получилось у них в целом неплохо, но как-то уныло, без огонька. Так с неинтересной девушкой танцуешь, в ожидании, пока на тебя обратит внимание, интересное. Вдали уже была видна финишная рамка. «Надо бы разобраться, что за фигня», — сказал я Фионе. «Ага», — поддокнула она, помолчала. «А с чем разобраться?» «С устройством моего организма». «Господи, Костя!» — Феона всплеснула руками. «Ты можешь хотя бы сейчас не думать о сексе?»